Глава 9. Страшнее белки, зверя нет. Николета. Вместо двух часов я отработала все три и нисколько не жалела. Моя помощь была действительно нужна, а уйти, бросив людей, я не могла. Несколько человек забрали в лечебнице, но были и те, кто наотрез отказался покидать рабочее место. К счастью, ничего серьезного и моего потраченного еще днем резерва хватило на всех. Даже не пришлось принимать бодрящий эликсир, который составила сама из вытяжек местных растений. Так вышло, что мы с Ладрой закончили одновременно и вместе вышли на улицу, покидая банк. До полуночи было еще долго, но уличные огни к нашему появлению уже горели, вызывая желание поскорее попасть домой. «Может, по кофейку?» — поинтересовалась коллега. Я вопросительно покосилась на нее не понимая, шутит или нет. «Давай же, Ника, здесь близко», продолжала подбивать меня Ладра. Только сейчас я поняла, что во внешности коллеги не давала мне покоя. Не рыжие короткие волосы или пристрастие к зеленым чулкам. Глаза. При свете огней глаза женщины сверкнули. «Ладра, а ты случаем не ведьма?» поинтересовалась я, глядя на собеседницу. «Двоюродная прабабка ведьмы была». «Кровь сильная. Меня и зацепила». «Не сильно, но вот», — пояснила Ладра, разведя руками. «Как тебе мое предложение?» «Согласна. Я не стала отказываться, и действительно, кофейня нашлась неподалеку У меня не было возможности посещать дорогие рестораны, но это и не требовалось. Хорошо, что место, куда привела меня Ладра, оказалось не слишком дорогим, зато уютным». «Кофе и три пирожных». Сделала свой заказ ладра, после чего вопросительно посмотрела на меня. То же самое. Я улыбнулась официантке и присела на стул. Ноги гудели. Голова вторила ногам, а на душе было спокойно. Работа у стражи оказалась интересной, и я не пожалела, что дала согласие. А что касается ведьмы, что сидела напротив, то меня ее природа нисколько не беспокоила. Раз целительница, значит приличная. Относительно ее манеры общения, то я уверена, Ладра прекрасно знает, как действует у людей своим поведением. «Как тебе первый день?» — поинтересовалась целительница, рассматривая прочих посетителей кофейни. «Мимо нас прошла парочка, затем две девушки». «Нормально. Я, пожала плечами не желая вдаваться в подробности», — вспомнилась Сильвия Канте. «Пожалуй, только она выделялась на общем фоне пострадавших». Остальные были более приятными, чем эта женщина. И ведь явно к косметологу ходят, и магией пользуются. А все равно, сейчас она показалась мне не самым симпатичным человеком. Видимо, это тот самый случай, когда внутреннее содержание влияет на внешнее. «Госпожа целительница!» — послышался мужской голос. И мы с Ладрой обе обернулись, уверенные, что обращаются именно к ней. Ситуация разъяснилась мгновенно, стоило мне увидеть того мужчину который спешил к нам теперь он смотрел только на меня вы приняли мое приглашение и зашли все что вы заказываете за счет заведения но попыталась я возразить при этом чувствую себя неловко владелец кофейни сам лично принес кофейник на подносе трехярусную вазу со всевозможными пирожами признаться если бы не ладра то я бы не узнала где работает муж моей бывшей пациентки возражения не принимаются четко и внятно заявил мужчина который когда-то пришел к нам с доком, чтобы в случае надобности мы приняли роды. Посмотрев на полоса, ревнивый клиент решил, что я безопаснее. Все обошлось, и роды прошли успешно. Двойня крикливых малышей снилась мне неделю после столь замечательного события. «А ты знаменитость!» — усмехнулась Лада, беря пирожное. «Пояснять, что к чему я не стала». Ацелютовала чашкой с кофе и тоже решила подзарядиться сладким. Использование магии сегодня забрало много сил, и нужно было восполнить потери. Жаль, что никто не предложил открыть портал до дома, я бы не раздумывая согласилась. А так пришлось прощаться с Ладрой и взять один из мобилей, аналогов наших такси. Чем ближе становилась моя квартира, тем разбитее я себя ощущала. Сказывалась усталость, накопленная в течение дня. Я порадовалась, что приняла предложение коллеги зайти в кофейню, но есть все еще хотелось. Мысленно перебирала содержимое холодильника, пытаясь понять, действительно ли я голодна или это нервная. Поднялась по ступеням, вошла в квартиру. Бам! Едва успела отскочить от летящей навстречу туфли, как пришлось уворачиваться от второй. Что это? Шок прошел почти мгновенно, а следом раздался пронзительный звук, напоминающий свист. Мордочка белки, высунувшаяся из-за дверцы шкафчика для верхней одежды и обуви, выглядела весьма недружелюбной. Рыжая возмущалась, всем своим видом демонстрируя крайнее недовольство. Только почему она так себя вела? Я оглянулась, однако ничего подозрительного не увидела. Все как обычно, чисто и прибрано, никаких посторонних запахов. Я не расслаблялась, одновременно пытаясь понять, что с рыжей. Если бы зазевалась, то непременно схлопотала сапогом по лбу. А так успела схватить обувку за глинище. «Безобразие!» Зажав в руке этот улов, я потрясла им перед мордой. «Какая наглость!» воскликнула я, видя, что зверь все еще воинственно настроен, гневно глядя на меня из открытого шкафа. «Сейчас ты узнаешь, где белки зимуют!» В ответ мне послышалось щелканье, но и я не стояла на месте. Кинулась спасать оставшиеся вещи, но как нарочно... Вышло не очень хорошо. Я запнулась за валяющиеся на полу туфли, начала падать. Интуитивно выставила руки вперед, уцепилась за дверцу, повисла на ней. Пальцы пристукнула замком, который хоть и был хлипким на вид, но на деле саданула так, что сломался ноготь, а подушечка мизинца оказалась рассеченной. Взвыла белка, а я ей громко вторила, пытаясь понять, где сегодня произошел сбой. Почему начавшийся день был самым обычным, а после все пошло не по плану? Рыжая скрылась в шкафу, продолжая вопить и свистеть. Мне было больно, но зверька тоже было жаль. Кажется, я прищемила бешеный белкий хвост, и теперь она страдала. Целитель во мне не мог такого допустить. Правда, я специализируюсь на людях, но ее боль унять смогу. Приоткрыла дверцу, чтобы попытаться вызволить рыжию и осмотреть ее. Подлечить, если потребуется. Но тут услышала то, что повергла в шок еще раз. «Переживай за нее», — трещал зверек. Но слова получались какими-то очень понятными, человеческими. «Гуляет, как кошка. Домой возвращается поздно, а потом приносит в зубах малышей. Бьет дверцы по хвосту и даже не спрашивает, а больно ли мне. Да, мне больно, больно!» Я опешила, глянула на свой палец, на испачканную кровью кромку двери, выступающий декоративный замочек. Хвост белки тоже удостоился самого искреннего внимания. Он выглядел поврежденным и был измазан кровью. Все встало на свои места, хотя до конца я не верилась. Но я точно знала про способ обретения фамильяра путем смешения крови. При всей моей любви к животным, знания о магических спутниках все же были неполными. Хорошо это или плохо, понимает зверье, я пока не решила. Надеюсь, все ограничится только этой пушистой язвой. «И не смотри так!» — недовольно фыркнул зверек, опасливо поглядывая на меня. «Лучше хвост вылечи. Чуть не отрубила». «Разговариваешь. И когда это началось?» Я покрутила рукой перед носом белки, демонстрируя наиболее пострадавший палец. «Вроде как, смотри, я же не ару. Давно?» «Всегда!» — фыркнула рыжая зараза, перестав свистеть и щелкать. «Ну что, кормить будешь? А лечить?» Начать я решила с последнего тем самым продемонстрировав, кто в доме хозяин. Влила в белку немного магии и рана быстро затянулась. Во время процесса Рыжая внимательно наблюдала за моими манипуляциями. Видимо, не особо доверяла свой ценный хвост посторонним. «Шерсть отрастет, повреждений нет», — сообщила я, спуская с коленей мелкую вредину. «Наконец-то! Теперь можно и поесть!» — радостно воскликнул зверек и попрыгал на кухню. Спорить я не собиралась и потопала следом. В одно блюдце налила свежей воды, в другое насыпала горсть орехов и отправилась греть себе чай. «Ну, раз мы свободно общаемся, может, меня тоже за стол?» Нагло поинтересовалась Рыжая. Я резко развернулась и возмущенно уставилась на зверька. «Может, тебе и кровать мою освободить?» Прищурилась, глядя на мелкую нахалку. Ее поведение начинало раздражать, но не готова я припираться там, где всегда было тихо и спокойно. «Ну, нет так нет. Зачем кричать?» Вмиг присмирела белка и принялась за еду. Однако я даже шага не успела сделать, как раздалось. «Только тут грустно одной. А еще сквозняки и холодно». «Ты же в шубе! И еще не зима!» «А ты хочешь меня постоянно лечить?» «Тихающие белочки обладают дурным характером!» Попыталась напугать меня рыжая. «Трудно представить, бывает ли характер еще хуже», — буркнула я. Оба блюдца тут же оказались на подоконнике ради чего мне даже пришлось отодвинуть горшок с цветком. Зверька я мстительно поднимать не стала, однако белка не обиделась и забралась туда сама. Стол стоял почти у окна, так что мы были рядом, и вместе с тем каждый имел свою территорию, что устраивало нас обеих. Кусок все еще сочной рульки таял во рту, а ромашковый чай благотворно влиял на мое настроение. «Как-то много всего сегодня приключилось», И уже хотелось отстраниться от этого и просто посидеть. В тишине, без суеты и напряжения. Мне было о чем подумать. Ни новая работа, ни встреча с фальсификатором Скарком не пришли на ум. Вар Тарден. Сегодня я несколько раз ловила его взгляды на себе, и это напрягало. А что, если Мак меня вспомнил? Впрочем, в том состоянии, в котором пребывал мужчина во время ранения, это вряд ли. «Тогда почему столь пристальное внимание?» «Ника, к тебе днем гости приходили?» Спокойным тоном сообщила рыжая, отрывая меня от раздумий. «Гости?» — удивилась я и тут же добавила. «Соседка Мирта. Хорошенькая такая. Мы несколько дней не виделись, и она...» «Если твоя Мирта усатая, носит штаны и от нее пахнет табаком, то такой хорошенькой вряд ли светит выйти замуж». Я нахмурилась, спешно перебирая знакомых. Террион как-то отрастил усы, но редкая щетина смотрелась комично. Ради эксперимента он попытался подкрасить ее углем, но мы с миртой подняли его на смех. Парень больше не экспериментировал. «Может, кто-то из соседей? Или пациентов?» «Дома не принимаю, но мало ли кому стало нехорошо». «А еще у него глаза бегали, будто хотел чего-то разузнать», сообщила наблюдательная белка. «И замок на двери осмотрел, но трогать не стал». Спрашивать? Как, сидя дома, мелкая вредина смогла все увидеть, я не стала. Помнила, что оставляла открытый форточку, и зверь вполне мог этим воспользоваться. Хорошо, что живу не на первом этаже, а то гостей могло стать больше. И все же неудобства звери сейчас были важны. Слова рыжие меня насторожили. Помимо простого запора, на двери стояло заклинание. Несложное, но Николета пользовалась им еще со студенческих времен. И это вошло в привычку. Возможно, именно это не дало незнакомцу пробраться. Или же он вообще не собирался проникать в мое жилье, а только присматривался. Странно все это. Даже не знаю, кто это, призналась честно. Устала, прислонилась к спинке стула, понимая, что надо идти спать. Так и подумала. Не переживай. Когда он уходил, я кинула в него гнилым яблоком, сообщила мне Белочка. Попала, озвучила я итог. Даже сомневаться не стала, потому как в меня туфли летели очень даже прицельно. А уж с яблоком, рыжая наверняка справилась на отлично. Мелкая ловко перебралась с подоконника на колени и заглянула в глаза. «Ты не будешь возражать против такого фамильяра, как я?» Я промолчала, глядя на рыжую. «Куда от нее теперь деться? Если разобраться, мне даже было приятно возвращаться домой, где кто-то ждет, о ком-то заботиться, помимо пациентов. У меня есть два условия. Первое. Мои вещи должны оставаться целыми, их нельзя бросать, рвать и всячески портить. Второе. Ты расскажешь, откуда свалилась на мою голову и где жила раньше. Мелкая вздохнула, потопталась на месте и заговорила. Оказалось, что у нее вся семья такая магическая, и многие с удовольствием попадали в фамильяры. Она одна не хотела иметь хозяина. «Что я, лошадь или собака хозяина иметь? Даже если он маг, то я все равно личность, гордая и независимая». В логике рыжий не откажешь, как и в характере. Фамильяры всегда служили каждой своим способом. Убраться дома, подвести хозяина, просто дать советы поддержать. Некоторые накапливали магию. Та, в свою очередь, может понадобиться ее магу. Вариантов много, и это ни для кого не секрет. Баба-яга из наших сказок тоже с котом дружила. Думается мне, что неспроста. А ко мне зачем пришла? Или решила зиму встретить в квартире? Тогда холодов еще не скоро, заметила я, посмотрев в окно. Лето пролетит, и опомниться не успеешь. А я все на работе и на работе. Может, рыжие права? Нормальный дом, его еще выбрать нужно. А если вдруг тебе не рады... «Потянула», — призналась белка. Я торопилась к сестре на посиделке, когда почувствовала зов. Так захотелось остаться именно здесь, забраться в окно, и я не стала себя отказывать. У нас говорят, что когда находишь своего человека, трудно сопротивляться. Не скажу, что это так, но мне стало любопытно. Понятно. А как тебя зовут? Непередаваемая череда последовавших звуков оглушила. Похоже, собеседница понимала, насколько эффектно прозвучит ее имя и откровенно забавлялась моей реакцией. «Знаешь, я буду звать тебя...» Я пыталась воспроизвести услышанные звуки, хоть как-то перефразировав их в свою пользу, но безуспешно. «Солнышко!» Прервала меня рыжая, заранее категорически отметая все, что я предложу. «Так называли меня в семье. А лучше Сол». «Хорошо, Сол. Пошли спать. Я так устала за сегодня». «Ника!» В голосе белки послышались возмущенные ноты: те самые, которыми она меня встретила сегодня. Где ты пропадала? Ха! Хозяев ей не нужно, а сама ведет себя как почтенная матрона, опекающая малолетнюю воспитанницу. Работала, сол. Работала. Теперь, помимо доктора Полоса, моим начальником стал Барт Арден, глава столичных стражей. И вот скажите мне. «Почему из всех, с кем сегодня удалось познакомиться, не считая Брайана Пирса, на ум пришел капитан?» Белка радостно вскинулась, но, видя мое грустное лицо, перестала сиять и вынесла справедливый вердикт. «Не повезло!»